Глава девятая. д и м и т о выскочил из дома Иры и быстрым шагом направился к своему забору. Сердце гулко стучало в груди, дыхание с б и л о с ь а в голове стоял такой шум, что все окружающие звуки и пропали. Очнулся он только тогда, когда вошел в свой кабинет, достал из бара стакан и плеснув в него темную янтарную жидкость, выпил з а л п о м Горло пищевод тут же обожгло. Какого хрена? Громко выругался он. В пустоту провел ладонью по лицу и тяжелым мешком р у х н у л на с т у л который от неожиданной тяжести тут же глухо с к р и п н у л Он все еще не мог понять, что только что произошло. Димит все прекрасно помнит до того момента, пока не начал целовать Иру. Он словно с цепи сорвался, а потом какая-то пропасть и резкий звук входящего вызова вывел его из приятной н и р в а н ы Словно наслаждение этой девушкой было в какой-то другой вселенной, куда теперь ему нет входа. Да его сознание только сейчас дошло, что она его оттолкнула, оттолкнула твою шмать его м о л о т о в а Да ни одна баба не делала раньше такого. Не то чтобы в о с м о ц е н к а тут же бесследно рухнула. Нет, просто было неприятно. Радовало одно, она сама его целовала. и с п е р а в а все так хорошо начиналось, если бы не этот треклятый звонок. Кто, кстати, это был? Проговорил он вслух самому себе и достав из заднего кармана телефон, тут же включил его. Пока смартфон загружался, д е м и д прокручивал в голове недавние прикосновения к Ире. А какая у нее кожа, аромат ее тела. Только от одного прикосновения к ней сносит крышу. И казалось бы, обычная баба, ничего в ней примечательного, а чем то же цепляет, и настолько сильно цепляет, что он постоянно стал думать только о ней. Даже работа ушла на второй план. И если бы он верил в магию, то сказал бы, что она его приворожила. Телефон загрузился, п и л и к н у в и он снова опустил взгляд. Было пять пропущенных от королевы входящих СМС. Перезвони, это срочно. д е м и т тут же набрал номер Аркади и тот так быстро ответил на звонок, словно только и ждал, что ему позвонят. Молотов, ты чем был таким занят, что не отвечал на звонки, а потом и вовсе отключился? Дела я важные делал. Сухо произнес д е м и т Ага, знаю, какие ты дела делал. Соседку свою небось окручивал. И как? Дала? Глухо в трубку заржал король, а Молотов от раздражения только закатил глаза и с к р и п н у л зубами. Если у тебя все, то я тогда отключаюсь. Молотов уже хотел сбросить вызов, как в трубке снова послышался недовольный голос короля. Я от тебя отключусь. В общем, здесь нарисовалась небольшая проблемка. До завтра на подождать не может. Димит снова наполнил стакан, сделал несколько глотков и поморщился от горечи напитка. Нет, группу Инверс Строй помнишь? Ну, мы с ними уже больше пяти лет работаем, снабжаем их товаром, им отправляем самые крупные поставки. А в чем дело? Они с нами разрывают контракт. Димит напрягся. Причина? Их перекупили, кто-то дал цену ниже. Насколько ниже, мы можем перебить. Пока не знаю. Я отдел экономистов и б у х г а л т е р и ю напряг. Они должны к завтрашнему дню почитать все убытки и сказать, насколько мы сможем ему скинуть. Но не думаю, что намного. Ему предложили стоимость на семь процентов ниже нашей, сказал Королев и в трубке п о в и с л а тишина. Молотов еще ни разу не слышал такого взволнованного голоса друга. Даже если что-то случалось, тот всегда пытался быть спокойным. Да и кому понравится, когда из п о д н о с а к т о т о уводит многомиллионный контракт? Хреново наши дела. А когда у нас должна будет состояться встреча переподписания контракта? Через полтора месяца? Значит, у нас еще есть немного времени, чтобы что-нибудь придумать. Задумчиво произнес д е м и т б а р а б а н я пальцами по столешнице. Да, я прошу тебя этим заняться, потому что если мы уйдем в это дело вместе, то строй к а о т е л я застопорится, предупредил Королев. Да, ты прав. Тогда завтра жду от тебя все отчеты. Я еще свяжу с ь юристами, может, есть какие-то лазейки, чтобы потянуть время. Хорошо. Как ты сам-то? Нормально. Удивленно проговорил Молотов, переживая н и друга на с т о р о ж и л и А как там Ира? Что с Андреевым? От этого вопроса д е м и т поморщился. Ничего, все так же. Я надеюсь, что Андреев не объявится, по крайней мере пока. Нам нужно время, чтобы мы успели разгрести то, что сейчас более насущнее. Я тоже, задумчиво ответил д е м и т Вспоминая сегодняшний вечер. Выходные Иры прошли довольно быстро, как всегда время проходило практически незаметно, когда она проводила его в компании дочери. Они наконец-то смогли сходить погулять в лес. А еще Ира вспомнила свое детство, когда не с приехавшими из города на летние каникулы ребятами ходили на речку. Взяв плет и немного еды, они с о л е с е й пошли на речку купаться. Шли довольно долго, тропа была заросшей высокой густой травой, иногда приходилось Пробиваться через кустарники, но они справились. Конечно, от речки, к о т о р а я была в ее детстве, практически ничего не осталось. Она измельчала, глубина теперь доходила чуть выше колен, но для того, чтобы скупаться, дочери этого было достаточно, а Олеся была в полном восторге. Еще бы, за четыре года дочка первый раз купается в речке. Раньше это происходило только в крытом бассейне, и это было совсем не то. Дима как-то обещал свозить их на море, но его обещания так и остались обещаниями. н а р е ч к е они п р о б ы л и практически полдня, а когда возвращались домой, Ира бросила взгляд на закрытые ворота соседнего дома, который принадлежал Молотову, и вспомнила тот невероятный поцелуй. Щеки тут же зажгло от смущения и так резко накатившего стыда. Как она пойдет послезавтра на работу и будет смотреть в лицо босса, она не представляла, но о п о ц е л у е точно не жалела. И вот когда в понедельник Ира отвела дочь в садик и пошла на работу, то чем ближе приближалась к дому, тем все чаще замечала, что сбавляет шаг. Но ее страдания были напрасны. Молотова дома не казалось, на что Ирина с облегчением выдохнула. Не было его целый день. Только ближе к полуночи, когда она стала уже засыпать, то услышала, как к дому напротив подъехала машина. Немного постояла и спустя несколько секунд скрылась за массивным забором. И если она думала, что Демид а она встретит завтра на работе, то тоже ошиблась. Его не было дома, как и на следующий день. С таким же успехом прошла целая неделя, затем вторая. И Если бы не позднее возвращение Демида, которое она з а с т а в а л а только тем, что слышала, как машина подъезжает к дому и скрывается за воротами, она бы даже решила, что он и вовсе дома не ночует. Ира даже подумала, что он ее так избегает, подумала и обрадовалась этому. Наверное, это было и к лучшему. Ира прекрасно представляла, как он себя сейчас чувствует. Она сознавала и понимала, какие девушки у него бывают в к о й к е а тут она, какая-то уборщица, которая о т к а з а л а Хочешь, не хочешь? А злиться будешь после того, что никто никогда тебе не отказывал, хотя ей самой было намного проще работать, когда она его не видела. Но это не могло долго продолжаться, и рано или поздно они все-таки должны были встретиться. И встретились. Третья неделя после того поцелуя подходила к концу, и Ирина уже мечтала о наступающих выходных, когда неожиданно встретила Саркади. е м Тот появился настолько стремительно и неожиданно, что она вздрогнула и резко отпрянула, хватая за сердце, которое испуганно забилось в галопе. Саркадим королевым Ира встречалась уже не раз. Он часто приезжал к м о л о т о в у которого не было дома. Они Саркадим даже как-то раз вместе пелича с пирогом и с п е ч е н о ы м г л а ф и р о й Повариха по какой-то причине так и не приняла новую уборщицу и при каждом возможном случае бросала на Ирину у н и ч и ж и т е л ь н ы е взгляды. Только потом она узнала от охранника Александра, что Ира заняла место лучшей подруги г л а ф и р ы которая раньше работала уборщицей в доме. и р а была не виновата, что выбрали на замену именно ее, но от чего-то ее совесть. Иногда просыпалась и говорила, что это неправильно. Хотя за ту зарплату, которую платил Молотов, она быстро эту саму совесть задвигала в дальний угол. Ира, я вас напугал, простите. Не думал, что в кабинете кто-то есть. Ира, как и всегда, делала свою работу. Сейчас она убирала кабинет Молотова, точнее уже закончила с уборкой. Только вот при выходе в дверях, когда резко обернулась, встретилась с к о р о л е в ы м Аркадий нравился больше нравился как человек, нежели как мужчина. Хотя он был хорош собой, но не во вкусе и р и н ы С ним было интересно. Из-за того, что Аркадий много путешествовал, он рассказывал какие-то нереальные происшествия, которые с ним происходили в других странах. Некоторые из них были волнующие, пугающие, и Ира порою, как маленький ребенок, заслушивалась ими, забывая про свою работу. А еще помимо того, что Аркадий обладал ораторским умением, у него был красивый, нежный, бархатистый голос, которым можно было заслушаться. У того же самого Молотова, наоборот, голос был немного грубоватый и резкий. Ох, да напугали! Но это я сама виновата. Рада вас видеть, Аркадий. Вы какими судьбами сегодня приехали? Мужчина широко улыбнулся, показывая свои идеально отбеленные зубы. Да вот кое-что привез вашему боссу. Подмигнул мужчина. А как ваше дело? Как дочка? Спасибо, хорошо. Как-то в одном из разговоров Королёв намекнул Ирине о том, что знает ее тайну про мужа, но уверил, что будет молчать. Ира по какой-то причине доверяла ему. Может потому, что вся его притягательная открытая внешность вызывала доверие и спокойствие, хотя, как уже ей известно самой, она не так-то хорошо разбиралась в людях. Жизненный опыт это доказывал. р о т королев открылся, он уже что-то хотел сказать, как за его спиной послышался резкий и чем-то недовольный голос Молотова: "Аркадий, ты зачем сюда приехал? Чтобы с прислугой флиртовать?" Королев отошел в сторону, и в дверном проеме показался Демид. Быстрым взглядом прошелся по Ирине, и она тут же отшатнулась. Этот Молотов был другой, не тот, кого Ира привыкла видеть в первые дни, когда только пришла работать в этот дом. Тот д е м и т Молотов был немного заносчивый, самоуверенный, иногда я з в и т е л ь н ы й строгий, но не равнодушный, как этот. И глаза того были живые, а у этого словно какие-то искусственные. В них не было той живой энергии, которую раньше они излучали. Сейчас были только недовольство, злость и отстраненность. Он посмотрел на нее, словно как на какую-то грязь. И разглотнула тяжелым ком в горле, взглядом провожая Диме д а к столу. п р о с л е д и л а как он словно нерушимая и н е п р и с т у п н а я скала прошелся по кабинету, сел в кресло и поднял взгляд, снова посмотрев на застывшую Ирину. Ирина Алексеевна, у вас что работы нет? Почему вы прохлаждаетесь? Я что, зазря вам п л а ч у деньги? Так я могу резать вам зарплату. Простите. Еле слышно ответила ему Ира и быстро, отведя взгляд, вышла из кабинета, поймав напоследок н е д о у м е в а ю щ и й взгляд Королева. Было ли ей обидно? Да, черт возьми, обидно было до слез, до боли в груди. Что она такого сделала, что он так с не й обращается? Хотя Ира прекрасно знала, что она не дала ему, и он решил за это на нее обидеться? ч е р т о в ы й заносчивый мажор! Пробручала она тихо себе под нос, спускаясь на цокольный этаж. Обида сменилась гневом, до да таким сильным, что она хотела развернуться, снова подняться на нужный этаж, подойти к его кабинету и врезать п о л о в о й тряпкой. по его красивой холеной морде, да так сильно, чтобы запомнил, что нельзя так с людьми общаться. Но вместо этого острова ж е л а н и я отхлестать молодого тряпкой и р а попыталась взять себя в руки. Сперва получалось плохо, но потом все же справилась и убрав свой рабочий инструмент на место, она переоделась в свою обычную одежду и пошла за дочерью в садик. Рабочий день на сегодня был окончен, но не успела она выйти за ворота, как тут же за ее спиной раздался звук подъезжающего автомобиля. Ира обернулась, отходя в сторону, пропуская машину. Но та не проехала мимо. Она плавно притормозила возле Ирины. С правой стороны переднего пассажирского сидения опустило стекло и показалась белозубая улыбка королева. Ирина, я вас подвезу. Садитесь. И Ира недолго думая села в машину. Ее тут же обдало приятным ароматом мужского в о д е к о л о н а с ноткой лаванды. Вы далеко пошли? Нет, за дочерью в садик. Он как раз будет по дороге, практически при самом выезде из поселка. Я знаю где садик. Это мои люди все здесь строили. Ответил мужчина и нажал на педаль газа. Автомобиль тут же тронулся с места. Ира, можно я вам задам один волнующий меня вопрос? спросил Аркадий. А Ира задумалась, но потом все же молча кивнула. Только вот она не предполагала, что вопрос Королева застанет ее врасплох. Что случилось между тобой и Молотом? В машине ненадолго повисла мертвая тишина, но потом Ира все же взяла себя в руки и ответила: А что должно случиться? Королеву смехнулся. Ты знаешь, у нас сейчас небольшие проблемы в бизнесе, и все стоят на ушах. Но, как мне кажется, не это главный источник плохого настроения Молотова. Он так лютует в офисе, что от него уже сотрудники прячутся. У нас раньше случались кризисы, но все это д е м и т воспринимал как очередное препятствие, которое успешно преодолевал и все налаживалось. Но то, что творится сейчас, это скорее начало апокалипсиса. Я спрашиваю у тебя, что у вас произошло? Последние слова он произнес практически по слогам. А я-то здесь причем? Может, не высыпается просто, не возмутимо, п о ж а л а ира плечами. Ирин, чуть более г р у б е й сказал королев, чем до этого. С лица Аркадия спала вся дружелюбность и улыбка, которую он дарил буквально несколько секунд назад. Не делай из меня и диота. Я прекрасно знаю своего друга, знаю настолько хорошо, что он даже сам этого не представляет. И все это началось после вашего свидания. Так что у вас произошло? Ира даже застыла на одно мгновение, смотря в лицо мужчины. Только сейчас замечаю, что они никуда не едут. Картинка за окном не двигалась, а любопытные прохожие замедляли шаг, обходя их машину, пытаясь заглянуть в салон автомобиля. Если честно, я не знаю. Выдохнула она, размышляя, поделиться с вами соображением или нет. Я его не видела практически три недели. Его или дома не было, или он запирался в своем кабинете, никого не пуская. Первый раз я увидела Демида Назаровича сегодня, и тоже была немного о шарашена его поведением. Даже сперва не поверила. Хотя догадываюсь, почему он так со мной разговаривает, а вот почему так с другими не знаю. Пожала на п л е ч а м и и почему же? На щеках Иры появился румянец. Для нее было непривычным с практически посторонним человеком обсуждать свою личную жизнь. Но Королев был лучшим другом Молотова и знал об их свидании. Скорее всего, они обсуждают ее. Она прекрасно знала, что мужчины еще те сплетники, и если д е м и т доверяет своему другу, то и Ирине можно. После ужина мы поцеловались, произнесла она, вспоминая тот вечер, и все зашло настолько далеко, что, в общем, я оттолкнула Демида, о н у ш л как мне показалось, разозленным, и после этого он такой. Она махнула рукой в сторону дома Молотова. Аркадий смотрел на Иру с таким серьезным видом, что по у т е л у пробежал табун мурашек. Она даже подумала, что, наверное, зря ему рассказала, но больше она ничего не успела обдумать, потому что по салону автомобиля пронесся безудержный громкий хохот мужчины, который ошеломил Иру. к о р о л ё в смеялся долго, минут пять не меньше. Из глаз его текли слезы, которые он вытирал ладонью, а когда просмеялся, уже посмотрел на Иру облегченным, извиняющимся взглядом. Прости, а ты оказывается страшная женщина, Ирина. Но нет, это же надо было так пройтись, по с а м о оценке Молотова. Теперь я понимаю всю его проблему. Да, нет, это детский сад какой-то. Аркадий покачал головой и стороны в сторону. А я-то все гадаю, допрашиваю его, что случилось, а он молчит как партизан. Но надо же! Ну, Ира, ну ты шутница. То есть я была права? Это он обиделся, что ли? Изумленным взглядом посмотрела она на мужчину. Видимо, Ира, тебе что, дать, что ли, ему трудно было? Ты ведь нравишься ему, правда, нравишься? Он вон даже от твоего благоверного тебя прячет. Хотя изначально сказал, чтобы сдал, а то мы потом от Андреева проблем не оберемся. Сказал и резко замолчал, а глаза Иры от услышанного тут же округлились. Что? Она в и з у м л е н и и посмотрела на мужчину и не поверила своим ушам. Тот, кого она считала, если не другом, то хорошим знакомым и верила ему, доверяла, он хотел сдать ее мужу. Ты это серьезно? Про мужа. Лицо ее побледнело. Да. Спокойно ответил я Аркадий. это не из-за того, что я боюсь Андреева. Нет, не боюсь. Просто это мразь. Последнее слово Аркадий выделил, а Ира не смогла с ним не согласиться. Он может нанести н е х и л ы й урон нашему бизнесу. Да что я тебе говорю, ты и сама знаешь. Разбежал от него. Ты нравишься мне как ч е л о в е к и как баба, т о неплохая. Но ради одной извини за выражение дырки, которая симпатична, я бы не стал ввязывать себя во в с ё это дерьмо. Рано или поздно он найдет тебя. Если тебе интересно, то тебя все менты города ищут. Сейчас это все делается тихо, без всяких заявлений о пропаже. Не знаю, как Андреев удается это в секрете держать, а каким уж Макарм они здесь еще не объявились, даже черту неизвестно. Хотя, наверное, с подачи Молотова пока тихо. А когда найдут, то к и р д ы к придет всем. Мне это ничего не будет, а вот Демиду будет нелегко. И за связи Андреева м о л о т может пострадать. У него, знаешь ли, не такое чистое прошлое, чтобы с такими врагами, как твой муж, мечтать о счастливом и светлом будущем. Да что я тебе объясняю, как маленькой? Ты и сама должна обо всем уже догадаться. Девочка ты умная. И расслушала к о р о л е в а и прекрасно понимала его чувства. Лишиться, если не всего, то многого из-за одной бабы, как он выразился, было бы глупо. И если уж по честности, она не понимала, почему д е м и т защищает ее. До сегодняшнего разговора с к о р о л е в ы м она и предположить не могла, что все так далеко зашло. Только вот что она сейчас могла сделать? Бежать, так ее все ищут. Если вначале это было еще сделать легко, то не сейчас. И что сделает муж, если найдет? Она даже боялась подумать об этом. Петля и мыло будут намного гуманнее, чем то, что с ней сделает Андреев. И что мне теперь делать? – проговорила она свои мысли вслух, смотря в одну точку. Я не знаю, правда, не знаю, Ир. Мне молотого жалко, что он по самое горло влез в эту т р я с и н у к о т о р а я затягивает его. И тебя жалко, ты тоже не виновата, что попалась на крючок этом мразе. Но я знаю одно: Демид тебя не отдаст. Он к о с т ь м и ляжет, но не отдаст Андреева. И я думаю, лучший способ выжить для т е б я в этой неравной войне, так это стать поближе к Молотову и не рыпаться. Вообще лучше бы переехать к нему. Да, у Демида не так много связей, как у Андреева, но у него есть люди, которые за него свою голову отдадут. Отдадут только по одной его просьбе. А вот у твоего мужа только г о л ы связи и б а б л о и сколько бы их ни было. Далеко и мягко на этом не уедешь. Рано или поздно должно все это, что происходит сейчас, закончиться, и я так предполагаю, что много полетит голов ни в чем не повинных людей. Густую к а ш у т ы замесила Ира. С каким-то обвинением в голосе проговорил к о р о л ь в не глядя на девушку. Аркадий уже не первый раз анализирует то, что произошло, и то, что еще произойдет, и не первый раз говорил об этом Демиду. Даже просил его отдать девчонку, очень просил. Аркадий не был трусом, но он не любил чужие бессмысленные войны. где мог бы лишиться всего своего, пусть нечестным, но долгим и упорным трудом н а ж и т о г о Ему в этой ситуации было жалко Иру. Она же еще молодая, красивая девка, забитая только иногда волком на всех смотрит, но это не от хорошей жизни. А тем более дети не должны отвечать за ошибки своих родителей. А ему казалось, что и Олеся от своего п а п а ш и тоже получит по полной программе, как ее мать. Ладно, я, наверное, пойду. Потерянным голосом проговорила Ира и х о т е л уже выйти из машины, но Аркадий схватил ее за руку. Ир. Ты подумай о том, что я сказал. Если тебе не жалко себя, то о дочери подумай. Если хочешь жить, подружись с Молотовым. Он хороший мужик, тем более ты ему не безразлична. И что-то мне подсказывает, что он влюблен в тебя как сопливый пацан. Я не говорю о том, что если бы ты была помнее, у то крутила бы уже им, как хотела. Но вы два сапогопара. Он замолчал, а Ира только молча кивнула, оставив его без четкого ответа. Стоило ей выйти из машины, как та тут же рванула с места и скрылась за поворотом. Ира хотела сделать шаг вперед. но ноги ее не слушались, как в принципе и руки, которые подрагивали. Она повернула голову в сторону и заметила детский сад. Когда не успели к нему подъехать, она тоже не уловила. Но услышав детские голоса, немного ожила и вздохнула глубоко, наполняя легкие теплым летним воздухом. Подняла голову к быстро плывущим облакам и на секунду прикрыла глаза. Было ли ей страшно, безумно так страшно, что хотелось кричать? Душа разрывалась от боли, а по щеке скатилась одинокая соленая слеза.